Кире почему-то казалось, что это сообщение может означать только одно беду. Умеренна вроде как не было причин вызывать ее, и раз речь зашла о срочности, получается, у Киры неприятности. Да и потом судьба давно уже не была к ней благосклонна. Отказываться от приглашения Киры не собиралась. Но в офис адвоката все равно шла с тяжелым сердцем. Однако Мерен, лично встретивший ее у лифта, казался спокойным и даже довольным. Нет, быть не может. Наверное, если этот человек доволен, значит, дела совсем уж плохи. Меня убьют или посадят? мрачным поинтересовалась Кира. Будущее предугадать трудно, но в ближайшее время вряд ли. Или я чего-то не знаю? Он еще и шутит? Да что с ним такое? "Прошу, садитесь", пригласил ее Мирен. Нас ждет долгий, но, смею утверждать, приятный разговор. Приятный? Да, мне жаль, что я не смог сообщить об этом раньше. Мне хотелось дождаться, пока все будет окончательно решено. Все еще ничего не понимая, Кира заняла гостевое место за его столом. Сопчик свернулся у ее ног, ощущая себя очевидно слишком взрослым, чтобы сидеть у нее на руках. Так что случилось? поторопила адвоката Кира. Он сел за стол, улыбнулся и придвинул к ней папку с документами. Здесь все, что вам необходимо держать при себе. Например, например, документы на дом, список банковских счетов, а ко всему этому я добавила составленную мною инструкцию относительно вашей роли в бизнесе, который вам достался. Что? Это ваше наследство, Кира Дмитриевна, пояснил Мирин. «Все, что оставил вам Константин Шереметьев. Он не пытался ее обмануть. Да и зачем ему это? Бегло просмотрев документы, Кира убедилась, что это действительно то, о чем он говорит, то, от чего она отказалась. Я не понимаю. Все ведь перешло к Завьялову и Мысленко. Когда она впервые встретилась с Мириным после того, что случилось в саду камней, Она сразу спросила, можно ли оспорить ее подпись. Адвокат предупредил ее, что шансы есть, но они невелики. Да, он был отличным профессионалом, но и на стороне Завьялова армии таких профессионалов. Так что со своим наследством Кира мысленно попрощалась навсегда. И вот оно вернулось к ней. «Насчет Виктора Андреевича можете не беспокоиться, заверил ее Мирин. Он и его друг Антон Мысленко уже заключены под стражу, до суда они не выйдут. Слишком уж серьезно обвинение в покушении на убийство. Кого? Вас разумеется. Или вы забыли те две памятные ночи, когда они подсылали к вашим дверям наемников? Да их личный визит в вашу библиотеку не был похож на дружеский. Так это все вообще сон или реальность? Кира не знала, можно ли в такое поверить. От шока у нее кружилась голова. Мерин заметил это и решил, что на один день потрясения ей хватит. Знаете, давайте я лучше объясню вам все по порядку. За то, что вас больше не потревожит, вы должны благодарить своего друга. Какого? Илью Савойева. Он здесь причём? простонала Кира. Он пришел ко мне вскоре после вас. Помните, когда вас изгнали из сада камней? И у него было свое видение ситуации. Илья действительно был частным детективом. Тут он не соврал. И его действительно прислали в сад камней, чтобы следить за Кирой. Никто не подозревал, что он способен на большее. Нет, ему предлагали поймать ее, но он запросил за это такую цену, что Виктор отказался, решив, что справится сам. Да и Илья, по его признанию, предлагал скорее шутки ради, чем в реальной надежде на успех. Ситуация изменилась, когда он случайно оказался заперт в доме и постепенно сблизился с Кирой. "Не могу сказать, что одобряю ваше решение оставить в доме воры, даже если вы не знали о его истинных планах", вздохнул Мирин. — "Но это ваше дело. Илья не сообщил мне, что именно произошло между вами. Он лишь упомянул, что вы стали ему очень дороги, и я склонен верить этому". Кира только кивнула. У нее сейчас не было сил говорить. Когда первые попытки добраться до нее провалились, Виктор Завьялов снова обратился к Илье, причем пошел сразу с козырей, перевел ему на счет нужную сумму. Однако теперь уже отказался Илья, сказав, что ему это больше не интересно. Он и правда не хотел связываться с Завьяловым, но изменил свое решение, когда в особняк ворвался в вооруженный отряд. Илья понял, что Киру просто не оставят в покое. Даже если она защитит своё право на наследство в суде, её будут преследовать снова и снова, пытаясь убить. Однажды они преуспеют, И когда она будет мертва, опять попытаются добраться до имущества Шереметьева. Мол, раз ста наследница умерла, не пора ли передать всё нам? Не пропадать же добру. Предвидев это, Илья решился на отчаянный план. Он позвонил Виктору и предложил решить все цивилизованно. Они доплачивают ему, он пускает их внутрь и заставляет Киру подписать бумаги, лишающие ее наследства. А после этого она не так уж важна, пусть идет на все четыре стороны. Перед визитом за и Сленко он установил в тех залах, где Кира бывало чаще всего, скрытые камеры наблюдения. У частного детектива таких хватало. Илья знал, что Виктор слишком умен, чтобы забыть о видеонаблюдении сада камней. И верно, записи были уничтожены, но о скрытых камерах Завьялов не знал. А они как раз записали и его угрозы Кире и его признание. Пока Завьялов и Мысленко праздновали победу, Илья отправился к Мирину вместе с записями. А уже адвокат добился уголовного дела и признания документов, которые подписала Кира, недействительными. Теперь к Кире вернулось все, Ей больше никто не угрожал, и люди, виновные в печальной судьбе Константина Шеремесева и по своему ее отца, должны были предстать перед судом. Это было настолько неожиданно и чудесно, что Кира просто боялась верить своему счастью. Так не бывает, мне с ней. Хотя, если задуматься, уже история с наследством была началом моего личного маленького чуда. Но почему он ничего не сказал мне? поразилась Кира. Илья, почему он не предупредил меня о том, что задумал? Потому что это был очень опасный план, который я бы в иных обстоятельствах не одобрил. Должно быть, Илья понимал, что если вы не сыграете достаточно убедительно и хоть чем-то выдадите себя, от вас избавится на месте, и он просто не успеет этому помешать. Поэтому из двух зол Илья выбрал меньшие» принял на себя вашу ненависть, увеличивая ваши шансы остаться в живых. Ладно, а когда Завьялов и Мысленко были арестованы, где он был? Кира Дмитриевна, я не могу знать этого наверняка, однако теория у меня есть. На свой страх и риск поделюсь ею. Илья пришел именно ко мне и все рассказал, потому что я ему глубоко безразличен. Но предстать перед вами ему не так легко, потому что он не уверен, что вы его простите. Это закрытый человек, которому не просто налаживать связи с людьми. Страх потерять вашу симпатию навсегда пугает его. Поэтому он и оставил право рассказать вам все за мной. Кира не знала это или нет, но спорить с миренным было сложно. Она и сама не представляла, как отреагировала бы сейчас на появление Ильи. Да она бы просто не позволила ему оправдаться. Адвокату все это не интересовало. Решение ваших личных дел я оставляю за вами. Со своей стороны я могу лишь поздравить вас, Кира Дмитриевна. Вы получили все, что причиталось вам по закону и по воле Константина Александровича. Теперь, надеюсь, ваша жизнь будет счастливой.